Цели и двери. У каждого человека есть своя стезя, на которой он обретет подлинное счастье. На своих линиях жизни человек встречает минимум препятствий, и все обстоятельства складываются в его пользу. Фрейле души человека удачно вписывается в свою линию жизни. И легко достигает своей цели Социум навязывает чужие, суррогатные цели И чужие истории успеха А у каждого человека свой путь, своя стезя Невозможно добиться подлинного успеха, следуя по чужим стопам Все успешные люди следовали своим, уникальным путем Тот, кто пытается повторить чужой путь, всегда оказывается в конце длинной очереди таких же страждущих. Ложная цель, несмотря на свою привлекательность, не принесет лично вам ничего, кроме разочарования. В погоне за ложной целью вы либо ничего не добьетесь, и затраченные вами усилия пойдут на корм маятникам, Либо, достигнув цели, убедитесь в том, что вам это не нужно. Стоит ли упускать уникальный шанс данной жизнью и тратить драгоценное время на исправление ошибок? Никогда не мучайтесь проблемой выбора. Чем больше вы напрягаетесь по этому поводу, тем хуже будет результат». Не нужно долго разглядывать вещи И анализировать их достоинства и недостатки Разум не должен участвовать в выборе Потому что разум и его мысли — это не вы А налет от влияния маятников Просто ходите и смотрите Как на выставке, ни о чем не думая Пусть вещь выбирает ваша душа Она гораздо ближе к тому, что вы есть на самом деле Она не упустит ни малейшие детали И обязательно вовремя укажет вам на вашу цель Вы узнаете об этом сразу Как только среди множества вещей Увидите, а скорее почувствуете ту Которая внушает вам особенную симпатию В тот момент, когда решение принято Никого не слушайте Проснитесь и отдайте себе отчет Какие чувства вы испытывали, когда решение было принято Если вещь вам понравилась не с первого взгляда А в результате рационального обоснования Тогда следует особо обратить внимание на малейший дискомфорт Душа всегда знает точно, чего она хочет Разум будет уговаривать вас и красочно расписывать все достоинства. Если вы поймали себя на том, что уговариваете себя, пытаетесь убедить, что это вам идет и по фасону, и по размеру, сразу же можете без сожаления отбрасывать эту вещь. Если вам приходится себя уговаривать, значит вещь чужая. Если вещь ваша, вам не придется себя уговаривать. Обращайте внимание только на чувства, которые вы испытываете, когда смотрите на вещь. Отключите свой аналитический аппарат. Перестаньте думать, сравнивать и рассуждать вообще. Как только вы поймали себя на том, что пытаетесь рассуждать и анализировать, сразу прекращайте этот бесполезный процесс. Слушайте «Шелест утренних звезд».